Округ Колумбия против Хеллера. Том 554, Верховный суд США, страница 570, 2008 год. В 1976 году в округе Колумбия был принят закон, запрещавший владеть незарегистрированным оружием, а также требовавший заново регистрировать ручное огнестрельное оружие за исключением оружия, лицензия на хранение которого была выдана до 1975 года. при условии, что такое оружие будет ежегодно перерегистрироваться. Закон о контроле над оружием. Закон также требовал хранить огнестрельное оружие в разобранном виде и без патронов в обойме или со специальным замком на спусковом крючке. Дик Энтони Хеллер служил полицейским в округе Колумбия. Как это ни парадоксально, Хеллер имел право носить оружие в федеральных зданиях. Но закон 1976 года запрещал ему хранить оружие дома, поскольку жил он на территории округа Колумбия, причём не в самом благополучном районе. Как он сам сказал в одном из интервью, его район превратился из рая для детей в рай для наркодилеров. Именно по этой причине Хеллер хотел иметь оружие не только на работе, но и дома. Он считал абсурдным закон, который запрещал ему полицейскому имевшему право входить с оружием в федеральное здание и иметь то же самое оружие у себя дома. Такой закон, считал Хиллер, нарушает его права, закреплённые второй поправкой к Конституции. Интересная история о том, как Хиллер стал истцом, а потом ответчиком в теперь уже знаменитом деле. В 1977 году в Вашингтоне был создан Институт Коттона. Независимая исследовательская организация, чья деятельность в основном сконцентрирована на исследовании и анализе политических процессов. Название институт получил в честь так называемых писем Катона, опубликованных в Англии в середине XVIII века. Авторами писем были Джон Тренчорт и Томас Гордон, писавшие под псевдонимом Катон в честь Марка Порция Катона младшего, лидера большинства в римском сенате во времена правления Цезаря. Катон был убеждённым республиканцем и одним из самых стойких противников Цезаря. Письма Катона представляли собой сборник статей под названием "Эссе о гражданских и религиозных свободах". Эссе эти печатались во многих американских газетах и распространялись в виде буклетов по всем 13 штатам. Они были в каждой библиотеке, их цитировали практически все видные деятели конца XVIII века. Письма Катона оказали очень большое влияние на отцов-основателей и, по мнению историков, вдохновляли их больше, чем даже гражданское правительство Джона Локка. Письма прославляли индивидуальные свободы, ограниченное правительство и свободный рынок. Эти принципы составляют сердцевину консервативного крыла сегодняшней Республиканской партии США. Итак, письма Катона Назван в честь римского политика республиканца Катона, а институт Катона в честь писем Катона. В 2002 году Институт Катона начал подбирать потенциальных истцов для отделов, в котором предполагалось отстаивать традиционное понимание второй поправки, то есть добиться подтверждения Верховным судом того факта, что она закрепляет индивидуальное право на ношение и хранение оружия, а не право каждого штата на создание и вооружение собственной милиции. которую потом Конгресс США может призвать на федеральную службу. Проектом отбора истцов занимался старший научный сотрудник Института Катона Роберт Леви. Он сделал удивительную карьеру, создав инвестиционный фонд, который в итоге продал за многие миллионы долларов. В возрасте 50 лет Леви пошёл учиться на юридический факультет Университета имени Джорджа Мейсона, который блестяще окончил и получил приглашение работать помощником федерального судьи. Как уже говорилось, это самая престижная работа для выпускника юридической школы. На работу в Институт Катона в качестве старшего научного работника Леви поступил в 1997 году, одновременно став профессором права в Джорджтаунском университете. С 2008 года Роберт Леви является председателем совета директоров Института Катона. Но вернёмся в 2002 год. Когда Леви возглавил проект по отбору истцов для вчинения иска по поводу толкования второй поправки. Кроме того, что Леви был блестящим юристом, он финансировал весь проект из собственных средств. Леви хотел, чтобы иск был коллективный, а группа истцов состояла из представителей разных рас, возрастов и разного пола. В итоге он набрал группу из 6 человек в возрасте от 25 до 62 лет, из них трое мужчин, трое женщин. Четверо были белыми, остальные афроамериканцы. Среди этой шестёрки и был полицейский Дик Энтони Хеллер. В 2003 году от их имени в окружной суд округа Колумбия был подан иск, который требовал признать неконституционным и немедленно приостановить действие закона о контроле над оружием 1976 года. Иск был отклонен. Так далее, вет имени Ссов подала апелляцию в апелляционный суд округа Колумбия, который признал некоторые положения закона неконституционными и аннулировал решение окружного суда. В своём решении апелляционный суд постановил, что вторая поправка охраняет индивидуальные права граждан, а не права штатов, и что право на ношение и хранение оружия у людей существовало ещё до того, как появилась конституция. Исключительно важной была та часть решения, где говорилось о праве каждого человека на самооборону, которую нужно понимать как оборону не только против криминальных действий отдельных личностей, но и против хищнических и насильственных действий диспотической власти. Апелляционный суд также признал, что пистолеты входят в понятие оружия, которое употреблено в тексте второй поправки, а следовательно, не могут быть запрещены округом Колумбия. так как такой запрет будет неконституционным. Прежде чем аннулировать решение суда нижней инстанции, апелляционный суд решил, что из шести истцов право на вчинение иска имеет только Хеллер, потому что только он один из всей шестёрки подал заявление на получение разрешения на хранение оружия, в чём ему было отказано на основании закона о контроле над оружием 1976 года. Теперь очередь подавать апелляцию наступила для округа Колумбия. Что и было сделано через петицию certiorari. Обычно сторона, выигравшая процесс в суде нижней инстанции, огорчается, когда проигравшая сторона подаёт апелляцию. В данном случае выигравшая сторона была исключительно рада такому повороту дел, так как Институт Катона и Роберт Ливи лично хотели довести дело до Верховного суда США. Ведь только его решение обладало необходимым авторитетом. Для окончательного толкования второй поправки. Аргументы округа Колумбия сводились к тому, что вторая поправка говорит о праве на ношение оружия только в контексте службы в милиции. Такое толкование смутило нескольких судей, так как оно давало бы власти полный контроль над оружием. Но если Конгресс наделён правом контролировать милицию, включая право на расформирование, то было бы странным предположить, что вторая поправка помешала бы Конгрессу разоружить её. Обе стороны и истец, и ответчик согласились, что требование закона о контроле над оружием 1976 года о том, что при хранении оружия дома на спусковой крючок должен быть повешен замок, является разумным. Снять замок занимает 3 секунды, что, по мнению суда, позволяет владельцу оружия вовремя применить его в целях самообороны в домашних условиях. Аргумент Хеллера сводился к тому, что закон является неконституционным. так как без необходимости ущемляет право истца на ношение и хранение оружия. И что вторая поправка закрепляет такое право за отдельным человеком вне всякого контекста со службы в милиции. Келлер, разумеется, через адвокатов на летах Институтом Катона, утверждал, что право на ношение оружия не только необходимо для самообороны, но и является неотъемлемым правом, закреплённым второй поправкой, а ещё раньше в английском Билле о правах. Кроме того, Изначальное, оригинальное намерение отцов-основателей по поводу этого права касается именно отдельных личностей, но никак не милиции штатов. Хеллер победил с минимальным перевесом при пяти голосах, отданных в поддержку его позиции. За большинство решение писал судья Антонин Скалия, наиболее консервативный на то время из судей Верховного суда. Многие юристы считают, что решение в деле Хеллера было самым значительным вкладом Скалиа Viris prudentiae. Скалия подверг лингвистическому анализу каждое слово во второй поправке. Сделал он это с помощью лингвистического меморандума Amicus curiae, поданного в суд профессорами лингвистики и английского языка. Термин Amicus curiae в переводе с латинского означает друг суда, множественное число от Amicus amissii. Друзьями суда могут быть лица или организации, не являющиеся участниками судебного процесса, но обладающие информацией, которая может оказаться полезной для суда в принятии решения. Меморандум с такой информацией, поданный в суд, может носить как юридический, так и неюридический характер. Скале затем разделил текст второй поправки на две части: вступительную и оперативную. Поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, Вступительная часть. Она определяет цель поправки, но не контролирует толкование оперативной части, при условии, что оперативная часть текста не двусмысленна. Скалиа нашёл, что в оперативной части право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться, никакой двусмысленности нет. Она не подлежит разным толкованиям, а следовательно, вступительная часть не играет никакой роли, кроме установления цели поправки. Затем Скалия проанализировал оперативную часть и пришёл к выводу, что под словом народ понимается слово люди, а не коллектив. Выражение хранить и носить оружие Скалия истолковал как индивидуальное право на ношение и хранение оружия вне всякого контекста с милицией. Он также отмёл предложенные лингвистами, а их меморандум был подан в поддержку позиции округа Колумбия, толкование слова оружие как оружие, предназначенное для использования в военных целях или существовавшее в Америке в 18 веке. Судья извечительно заметил, что предложенные лингвистами толкования в таком случае чуть ли не полностью аннулируют первую поправку, поскольку она неприменима к современным средствам массовой информации и коммуникаций, а заодно и четвёртую поправку. Свобода от незаконных обысков которая совсем не учитывает современных электронных средств слежки. Именно лингвистическому анализу, предложенному профессорами английского языка и лингвистики, Скалие уделил большую часть написанного им решения, назвав мир, созданный профессорами, зазеркальем. Затем Скалие, будучи оригиналистом, перешёл к историческому анализу, отметив, что без него толкование заложенного во вторую поправку смысла невозможно. Он особо отметил роль в Англии XVII века Стюртов, которые вооружали преданных им ополченцев, чтобы потом грабить разоружённых и междиссидентов. Он вспомнил короля Якова II Стюрта, который, будучи католиком, разоружил протестантов, что в итоге привело в 1688 году к Славной революции и принятию в 1689 году Английского билля о правах. закрепившего за протестантами право на ношение и хранение оружия. Скалия во многом опирался в своём решении на английского юриста Блэкстоуна, который называл право на ношение оружия одним из фундаментальных прав англичанина. Скалия также напомнил, что тираны уничтожали народные ополчения не тем, что их запрещали, а тем, что разоружали людей. А когда люди безоружны, то против них можно использовать как отборную милицию, так и регулярные войска. Таким образом, заключил Скалия. И лингвистика, и история поддерживают толкование, согласно которому право на ношение и хранение оружия является индивидуальным, что оно существовало ещё до принятия Конституции и Билля о правах. И является правом на самооборону в самом широком смысле. Идёт ли речь о защите от напавшего уголовника или о борьбе с деспотическим правительством? Как уже было сказано, правовая система в Америке построена на прецедентах, то есть должна соблюдаться определённая преемственность в судебных решениях. Этот принцип нельзя понимать таким образом, что последующее решение должно полностью повторять выводы предыдущего. Иногда в судебных решениях по какой-то теме происходит поворот на 180 градусов, но такое отступление от установленного в предыдущем решении принципа должно быть признано и объяснено. Скалия мог в своём решении за большинство сказать, что отступает от решения по делу США против Миллера, и это было бы оправданно. Но он решил найти продолжение судебной логики, изложенной в деле Миллера в деле Хеллера. В деле Миллера, как мы помним, оружием был обрез, и Верховный суд посчитал, что он не может быть признан оружием, способствующим эффективности организованной милиции. Именно в эту слегка приоткрытую дверь и решил протиснуться Скале. Он согласился с решением по делу Миллера в том, что вторая поправка может не покрывать те виды оружия, которым законопослушные люди в законных целях обычно не владеют, то есть обрезы. Но это исключение никак не должно относиться к более привычным типам оружия. Такое толкование второй поправки хотел-то Воскале или нет? ставит под сомнение законность приобретения и хранения такого оружия, как популярная в армии винтовка М16, так как обычно ей нечего делать в арсенале законопослушного человека. Скалия понял, что его трактовка второй поправки касательно типа разрешённого оружия может привести к нежелательному для него результату. В самом деле, какой же смысл запрещать оружие, которым скорее всего и пользуется милиция? На это Скалия в судебном решении ответил просто: Тот факт, что современная технология сузила зазор между вступительной частью второй поправки и охраняемым ею правом, не означает, что мы должны иначе толковать само право. Антонин Сколе согласился с решением по делу Миллера в том, что никакая свобода, охраняемая Биллем о правах, не является абсолютной. Каждая имеет ограничения, будь то право на ношение оружия или право на свободу слова и самовыражение. Но в какой мере правительство может регулировать те или иные конституционные права? И тут Скалия снова повернул на 180° от Миллера, написав, что тестом применительным к закону, ограничивающему право на хранение или ношение оружия, должна быть не строгая проверка, то есть тщательное взвешивание и сравнение интересов каждого индивидуального человека и общества в целом. плюс необходимость убедиться в том, что ограничение, налагаемое законом, является минимальным для защиты конкретного общественного интереса, а более мягкий тест разумное ограничение. Скалия привёл в пример принятые в XIX веке законы, разумны по его мнению, ограничивающие право на ношение и хранение оружия. Запрет ношения оружия преступниками, совершившими тяжёлые преступления, душевно больными Запрет на ношение оружия в школах и государственных учреждениях, а также различные требования к продавцам оружия и коммерческим сделкам, связанным с продажей и покупкой оружия. Скалия также согласился, что закон, ограничивающий право на владение автоматическим оружием, будет считаться конституционным, так как ограничение является разумным. Наивно полагать, что дело Хиллера поставило точку в толковании второй поправки. Да, суд постановил, что определённые положения закона о контроле над оружием 1976 года являются антиконституционными, и эти такие положения были удалены из закона. Но в то же время суд в деле Хеллера признал, что ограничительные законы могут иметь право на существование. Так как Скале не предложил конкретного теста на определение конституционности закона, то этот вопрос несомненно будет поднят в будущих делах, посвящённых второй поправке. На сегодняшний день ясно, что законы, устанавливающие нормы по безопасности хранения оружия, а также запрещающие владеть определёнными типами оружия, например, штурмовой винтовкой, могут быть вполне приемлемыми даже для таких консервативных судей, каким был Антонин Скалия. Он, к сожалению, скоропостижно скончался в 2016 году. В своём решении Скалия в основном говорил о пистолетах, как о наиболее часто используемом в целях самообороны оружии. Но из решения видно, что он готов допустить разумность запрета на более агрессивные виды стрелкового оружия типа штурмовой винтовки, хотя бы и в полуавтоматическом варианте. Что касается приведённого в данной главе русского перевода текста второй поправки, то правильный перевод всегда основан на знании исторических реалий, культуры, обычаев, традиций и лингвистических тенденций эпохи, к которой принадлежит оригинальный текст. Невозможно правильно перевести тексты поправок, не прочитав Конституцию США, Билль о правах, федералистские и антифедералистские статьи, судебные решения и различные академические статьи на тему той или иной поправки. Иначе штат может превратиться в государство, а индивидуальные лица в народ.